В этой проклятой плите не было ни дырочки, ни просвета. стоило чуть податься в сторону, я тут же опять натыкался на кости черепа. Раза два или три вляпывался в какую-то трупную гниль. Меня выворачивать начинало. Я забывал, что я сам дохляк, что меня самого нету. Сунулся было еще дальше за кладбищенскую ограду, И опять уткнулся в невидимую стену, полз вдоль нее несколько часов. Все думал, вот-вот она кончится. Черт из два, а выдохся до последнего изнеможения. Сам себе не верил. Распокойник, значит, усталости и всякого такого прочего быть не должно. А, нет, тело бесчувственное. Один свет. Даже видимости тела нет, а усталость есть. Может, это было от нервов? Э, пускай специалисты разбираются. Мне все равно. Какие тут нервы? Какие нервы у трупа? Мне одеваться было некуда. Я вернулся к своему разбитому гробу. Собственное бездыханное тело, этот жалкий труп с расколотой башкой, вызывал у меня какой-то истерический хохот. Я хохотал, словно безумец, безо всякой причины взахлеб, сотрясаясь. Обливаясь невидимыми слезами. А потом все оборвалось. Так же резко, как накатило. Я набросился на гроб, на тело. Я хотел его разломать, разорвать, рассеять хотя бы, раскидать. Но мои руки проходили сквозь доски, сквозь мясо, сквозь кости. Я ничего не мог поделать. И от бессилия мне становилось во сто хуже. Это был... Идиотизм высшей марки Вот он я Лежу дохляком Вот он мой труп И сам же я бьюсь в истерике рядом Поневоле решишь, что спятил Что раздвоение это в мозгах наступило Я ведь слыхал, что так бывает У чокнутых алкашей Может и я такой? не Я четко помнил Как он мне по башке врезал топором. Вот она рана. Я снова попытался запустить ладонь в дыру в черепе. Но на полдороги остановил руку. Кто-то следил за мной. Я это сразу почувствовал. Обернулся. Я позабыл, что не надо оборачиваться. Что видно во все стороны и без этого. Но обернулся. По старой привычке. И вот тут-то понял. Видно. Да не все. Я столкнулся взглядом. С кем-то. Я даже не понял с кем. Но таких глаз... Там наверху я не видел. Эти глаза прожгли меня насквозь, Просверлили и пропали. И снова внутри меня зазвучал страшный голос. Снова будто полыхнуло горящим светом. И завержала циркулярная пила. И тут я почувствовал, что... Плита та самая, что была сверху, опускается. Она стала вдруг давить, вжимать меня в полупрозрачную землю. Но я не хотел вниз. Я хотел наверх. Мой собственный гроб с моим собственным, холодным, изуродованным телом пошел наверх, неумолимо. Медленно. Я даже не понял сразу, что это я сам стал опускаться под давлением проклятой свинцовой плиты. И опять откуда-то сбоку на меня зыркнули нечеловеческие глаза. Голос сразу же смолк, и издалека стали приближаться иные звуки. Хохот Страшный Несмолкаемый хохот Кто это мог смеяться Здесь Надо мной Бред Я не сразу понял Что это мой же хохот Возвращается ко мне Нелепым Гробовым эхом Да Все это было пыткой Врагу не пожелаешь. Но еще хуже стало, когда я увидел наконец-то обладателя жутких прожигающих глаз. Он, он не смотрел на меня. Он был занят своим делом. Меня словно магнитом притягивало к нему. Я не мог оторваться. Хотя и разобрать ни черта не мог. Это была омерзительная тварь. Такую человеческим языком не опишешь. Это был огромный червяк с шестью длиннющими, тончайшими лапами. Он был полупрозрачен, как земля, в которой мы оба с ним находились. Ой, лучше бы мне его не видеть. Если бы я не был трупом, я бы сдох на месте от одного только его вида. Эта тварюга какими-то подвижными, длинными зубами или жвалами у меня на глазах, метрах в шести-семи, разгрызала навёхонький, крепкой, наверное, дубовый гроб. Она разгрызла его с хрустом, Исходя желтой слюной, Жутко воняя, Сопя, кряхтя. Я все отлично видел и чувствовал. А потом Она принялась грызть покойника. Медленно, Со вкусом. Сволочь, гурман. Я попытался отвернуться, но зрение это было круговым. Не отвернешься. Помню, что в тот момент меня больше всего напугало одно. А вдруг этот червяк примется и за мой гроб, за мой труп. Тогда все. Тогда прощай, Надежда. Я поймал себя на мысли. Ха, значит, Надежда еще была. Была. Вы не поверите, но даже там, у дохляков, у мертвецов есть, есть своя надежда. Каждый надеется. И я надеялся. А плита все давила. Я не мог сопротивляться. Меня неудержимо влекло вниз. Я чувствовал, как становятся дыбом волосы на моей расколотой голове. Я продолжал все чувствовать. Я был ничуть не хуже любого живого человека. Не было только боли. Все остальное было. На глубине пошли какие-то каменные плиты, полуистлевшие бревна. Черепух и костей становилось все меньше. Правда? Я видел трех, а то и четырех огромных червей, вроде того, что грыз там повыше свежего покойничка. Но они не обращали на меня внимания. Они севались в кольца, а потом распрямлялись. И как-то надсадно ухали. Их длинные тонкие лапки все время дрожали. И тут впервые... Впервые меня пронзило болью Словно в один висок впилась острая Металлическая игла и выскочила из другого От неожиданности я такое выдал матом Что самому стыдно стало Еще услышат кто из усопших Таких как я Но это была минутная слабость Следом пришло другое я вдруг понял Что обрел самое настоящее тело Теперь я был не каким-то там сгустком света. Я был человеком. Я даже вцепился обоими руками в виски, сдавил их, что было силы. Приготовился к чему-то неожиданному, но... но ничего не произошло. Я все отпускался. Плита давила. И теперь я ее видел. Это просто мрак. Чернота надвигалась сверху, и не было в них никакого свинца, там вообще ничего кроме темноты не было, но давило, а я все ждал, дескать вот сейчас вот-вот откроется тоннель, а там души усопших, родственничков, крешей будто меня встречать, под локотки брать, везти в свое царство небесное. И тут как гром ударило. Тут дошло наконец-то, что видать и туннелей никакого нет. И ангелов этих самых. Потому что мне дороженька иная выпала. Вот только тогда, а вовсе не перед смертью, встали эти бабьи рожи перед глазами. Встали. Заулыбались, захихикали все разом. И не отвернуться, не спрятаться. А потом все пропало. Разом. Я понял. Меня тащат именно туда, куда и положено тащить таких. В преисподнюю. Но я не испугался. Уже в тот час меня трудновато было чем-то напугать. Болью опять прожгло виски. И снова я вскинул руки. На этот раз нащупал что-то тонкое, вихлявое, склизкое, входящее в один висок и выходящее из другого. И вот тогда зрение стало проясняться, и я увидел, что черви, эти мерзкие, не сами по себе свиваются и дрожат, каждый из них. Тёркался около какого-то кокона. Все теребил его своими гадкими лапками, крутил, тряс. Страшная догадка родилась в голове. И знал ведь, что могу видеть во все стороны, а ужасом по сердцу полоснуло. И посмотреть назад не решился. Начал приглядываться получше к коконам, словно приблизился к ним. Как в бинокль смотрел. Хотя и не так далеко было. И еще хуже мне стало. Ведь не коканы это были. Люди. Самые настоящие человеки. Спеленутые чем-то. То ли нитями какими-то. То ли саванами. Не знаю. Проглядывали даже лица. Открытые. Распяленные глазища. Оскаленные рты. Они кричали что-то. Дергались, головами крутили, но я их не слышал, я ни черта не слышал, но еще кое-что заметил. Не стояли эти черви поганые с коконами-то, нет, они так же равномерно опускались вниз, потому и казалось, что только дергаются на месте, а не движутся никуда. Душно вдруг стало, рукой к шее потянулся, а на ней лапа длинная, скользкая, и вокруг лохмотья какие-то, паутина, обрывка. Помню я, тут тоже кокон, и жуть охватила. Я все-таки посмотрел назад, и лучше бы я этого не делал. Прямо в глаза мне смотрел своими прожигающими насквозь, огненными и в то же время какими-то мертвыми глазами червь. Смотрел и пошевеливал своими длинными острыками острыми, острыми клыками-трубочками. Водил мягкими белыми жвалами. Пускал из разинутого клюва пузыри. И так на меня этот взгляд подействовал что будто новые органы чувств вдруг приобрел. Тишины не стало, как не было. И таким ором, криком, воплями наполнилось все вокруг, что уши заложило. Сообразил не сразу, в чем дело. А ведь это вопили те самые людишки коканы. Это ругался. Ругались, кричали, вопили, матерились, на чем свет стоит. Те самые люди, они не только кричали, кто-то просил прощения, ныл, плакал, молился, в чем-то каялся или пьяно гоготал. Все было так неожиданно, что я сам только и заметил, что тоже ору, ору без передыха, во всю силу. И когда черв мне сказал, не, не сказал, он только посмотрел как-то по-особому, а слова, тусклые, слабые, сами в башке прозвучали. Не надо обольщаться. Это не сон. Это не бред. Это все происходит на самом деле. Или ты еще не понял? Я тут же отвернулся. Я не мог больше глядеть в эти глаза. И сразу же в мой голый затылок впился острый трубчатый клюв. Это было выше моих сил. Проклятущий червь высасывал мой мозг. Он тянул его, словно мальчишка, тянет пепси через соломинку. Боль была адская. Если бы все это происходило на самом деле, я давно бы Ты что давно? Я в первую секунду бы сдох. Но червь все сосал и сосал. Он высосал уже целую цесцерну моих мозгов, а они не кончались. И снова в голове прозвучало тускло. Теперь и ты, и твои муки вечны. Теперь тебя можно пилить на куски. Тысячу, миллионы лет, и ничего с тобой не случится. Радуйся. Его тонкие склизкие лапки с неожиданной силой принялись рвать мое тело, раздирать его, выворачивать суставы, дробить кости, вытягивать жилы и вены. Ничего, ничего. Червь вбивал как гвозди в мозг свои телепатические сигналы. Ты пришел к нам сам, и уже наше дело доставить тебя по назначению. Небось, не слыхал про нас, земляных ангелов. А что я мог ответить? Боль сжигала меня в облик грешников, которых, как и меня, тащили в ад земляные ангелы, оглушали. В эти минуты я бы отдал все на свете, чтобы опять оказаться в темной, сырой, мрачной могиле, в гнилом, поганом гробу. Там был просто рай. Башка у меня пылала. Какие там к дьяволу мысли? Нет, была одна мыслишка. четкая, однозначная. Пощады протести. Не стоит. Не будет тут жалости. Точняк не будет. И все эти гримыки понапрасну орали и рыдали. И ещё... Мысленка затесалась. Дескать, привыкать надо. И от этой мысленки стало до того тошно, что и более адской отступило. «Сволочи вы, а ангелы!» Завопил я во всю глотку. «Суки паршивые!» А из-за спины хохот, Я такий приглушенный, наглющий. У меня мороз по пылающей коже прошелся. «Как же так?» Слова в мозгу звучат, а хохот из-за спины. Но тут вообще все вдруг меняться стало. И будто не в земле мы, будто не падаем сквозь нее, как железки сквозь теплое масло. А все наоборот. Вокруг прозрачная багровая жижа. Хлюпкая, плотная. А мы уже и вниз опускаемся. И вверх идем. Перевернувшись на ходу и не ногами вперед шпарим, а как положено. Что-то мельтешит, трепещет, мешает что-то перед глазами. Я тогда сразу не понял, это были крылья перепончатые, тоже полупрозрачные какие-то.